Глава 31. Ник. Сердить беременную женщину, де да боже упаси, ни за что бы не стал, особенно свою беременную женщину, мою сказочную Эндже. Тем более, что это же совершенно кошмар, когда насмотрит на меня вот так холодно-холодно, скрестив руки на груди. С другой стороны, какой у меня был выбор? Никакого. Что ж, значит, из этой ситуации надо как-то выгребать. Ну же, давай, требует моя прекрасная гарпия, прямо задирая подбородком. Оправдывайся. Назови причину, по которой ты влез в мою жизнь и сделал ровно то, чего я от тебя никогда бы не попросила. Лёгкий смешок вырывается у меня из груди. Вырывается и очень не нравится Эндже. По крайней мере, в её глазах вспыхивает гнев, но прежде чем она разразится очередной изобличительной тирадой, я терпеливо улыбаюсь. Есть определённые вещи, о которых никто никогда не просит. Это ведь не значит, что делать их не надо. Это был мой долг. Она настолько выходит из себя, что совершенно по-девчачьи топает ногой. Мой Альшанский, мой, он тебя не касался. Дог твой, кивая мягко, но сама ты, моя женщина Энже, мать моего ребёнка, и твои проблемы, ваши проблемы, всё, что мешает тебе и нашему с тобой ребёнку спокойно жить, всё это меня касается. Ты, ты? Она сердито встряхивает головой. Ты берёшь на себя слишком много. Я тебе не позволяла. Ты бы и не позволяла, так ведь? спрашиваю спокойно, не особенно нуждаясь в ответе. ты бы продолжила платить этот долг, терпеливо молчать и терпеть лишения. Не говорите мне ни слова о своих сложностях. Мои сложности вследствие моих решений. Эндже говорит это всё так же сердито. Это я наделала ошибок, мне и надлежит за них платить. Знаешь, я так не думаю, качаю голову, подходя к ней ближе. Не думаю, что эту ошибку можно назвать твоей. Иск предъявили мне, и подлог пропусков делала тоже я, парирует Эндже. Нет предела тому, сколько времени эта женщина будет считать себя виноватой во всём на свете. Даже если сейчас небо на землю рухнет, она и то переживёт и нас всех, чтобы взять на себя всю вину. Ты дело подлог пропусков это я помню, киваю, глядя ей прямо в глаза. А ещё я помню, что тебя при этом шантажировали, угрожали разглашением той информации, которая могла сказаться на твоей карьере. Называй вещи своими именами. Энжестиски вид губы. Всё больше из неё прорывается боли, неприязнь к самой себе, которая её разрушает. Я пыталась подставить Вику, добиться ее увольнения, и испугалась, что это может всплыть. «Ты пыталась подставить Вику, да?» произношу самыми кончиками пальцев, касаясь ее сжатой в кулак ладони. «Ты сделал это, потому что я вел себя как идиот, потому что это я занимался самобичеванием и предпочитал оставаться тебе другом, не заходя дальше. Я на твоих глазах закрутил роман и причинил тебе боль. И до этого делал это. Ты просто...» Не выдержала. В твердых ее глазах мелко рябью дрожат слезы. Я не выдержала. Не ты. Я виновата. В чем? В том, что у тебя есть чувства? Уточню ее насмешливо. Милая моя страна чудес — это не преступление, а тупость моя бесконечная — это да, это преступление. За него я и заплатил. Спасибо, Боже, что взял деньгами. Не смей. Энджи яростно встряхивает головой, будто пытается стряхнуть с нее налипшую паутину. Не смей заговаривать мне зубы. Ты не имел права. Энджи, это просто деньги. Так говорит только тот, у кого с ними очень давно нет проблем. Яростно восклицает она. А я год выбивалась из сил и спустила всю свою подушку безопасности, лишь бы покрывать этот долг самостоятельно. Ни разу не заняла ни у кого ни копейки. А ты? Все-таки гроза происходит, все-таки по щекам ее сбегают первые слезинки, и я чувствую себя гребанным чудовищем, которое не сберегло покой своей цветочной феи. Тянусь к ней, но она отталкивает руки, уворачивается, убегает к окну. Если бы она была кошкой, жила бы на подоконниках. Ну, а сейчас так проще прятать слезы от меня, прятать от меня боль, слабость. прятать от меня то, что я хочу выпалывать из ее жизни, как бессмысленные сорняки. Конечно же, я к ней подхожу. Разве могло быть по-другому? Разве мог я отвернуться и пойти по своим делам, оставив мою женщину в таких расстроенных чувствах? «Уйди», — шепчет она тихо, когда я провожу костяшками пальцев по ее спине. «Просто уйди. Я не хочу тебя видеть». «Правда не хочешь?» Переспрашиваю без тени иронии, а сам укратко и придвигаюсь ближе, чтобы вдохнуть еще раз мягкий ее запах. бесконечно пьянящий так, что волоски дыбом на всем теле встают. На этот вопрос она не отвечает. Я с трудом подавляю ликующую улыбку. Это ведь значит, что твердости в этом вопросе у нее нет. «Я просто хотел, чтобы на тебя ничего не давило. Шепчу чуть ближе, склоняясь к ее уху, чтобы ты не боялась так своего будущего, чтобы сосредоточилась на радостях материнства, а не задыхалась от тревоги, как тебе оплачивать счета. «Я все тебе отдам», — тихо и как-то вымученно произносит она. «Я все тебе отдам», — Всё до копейки отдам, я ещё не знаю как, но а я знаю как. Фырку и утыкаюсь ей в шею носом. Тебе рассказать? Альшанский она возмущённо пихает меня локтем. Прекрати пихать в серьёзный разговор пошла и свои шуточки. Я тебе не ночная бабочка, чтобы долги натурой отдавать. Очень жаль, конечно, вздыхаю печально. Правда, я сейчас не об этом. Не об этом? повторяет она удивлённо. Но просто будь счастливой для меня, Энже. Прошу настойчиво. Счастливы со мной, ни черта мне больше не надо. Ты совершенно чокнутый тип ольшанский. Энджи вздыхает, пряча лицо в ладонях. Не просто ей дается принятие. Я даже не уверен, что она пытается. Чокнутый. И с недавних пор бездомный. Подтверждаю я и улыбаюсь, ощущая, как под моей ладонью вздрагивает ее животик. Где-то там во сне шевельнулась наша кроха. И я настолько рад ощущать это сейчас, что готов лопнуть от этого чувства. Господи, ты еще и деньги с продажи квартиры туда пустил. Энджи протяжно стонет, явно записывая текущие обстоятельства к перечню своих вин. Да. Безобвидно подтверждаю её подозрения, и туда им самая дорога. Вот болван. Энджи настолько возмущена моим раздолбайским поведением, что даже не замечает, как медленно, но верно перестаёт думать, как вернуть мне деньги, и переключается на конструктивное желание погоняться за мной с виником. Что, конечно, будет очень весёлым забегом с учётом кучи коробок с неразобранными вещами в её квартире. «Где ты тогда обретаешься?» Она сердито царапает меня одним пальцем. «Снимаешь?» «Снимаю». Снова разочаровываю ее и не начинаю отрицать очевидное. «Нашел приличную студию неподалеку. Чтобы ближе было добираться до моих шкафов, прозорливо бурчит коза моя упрямая. И вот абсолютно верно ее тетя так называет. И до них тоже. Мягко откликаюсь, целую подставленный мне висок. Но если ты хочешь сдать мне варенду койко-место, я с удовольствием выберу тебя. Точнее, конечно, 50% в твоей прекрасной кровати». Я тебе место только под кроватью предложить могу, — бормочет Энджи. Может быть, у кровати хотя бы? За такое милосердие я могу гарантировать, что буду подавать тебе тапочки каждое утро и приносить в постель завтрак. Она смотрит на меня сердито, очень сердито, и морщинка между бровями залегла накрепко. А уголки губ подрагивают. Кто-то тут зажимает мне мою заслуженную реакцию на целый ворох дурацких шуток. «Ты?» — острый палец Энджи тыкает мне в грудь. «Ты невыносим, и я уже ненавижу тот день, когда решила тебе поверить. Ты, ты!» Я тебя обожаю, подсказываю суфлёрским шёпотом. Почку за тебя продам не то, что какую-то квартиру. Придумай, куда потратить деньги. Шутка за шуткой, слово за слово, гроза, казавшаяся нешуточной, так и не происходит. Так мы едем на работу, лукаво спрашивает великая, или обсудим условия моей аренды твоего койко-места? Но вот ещё условия с тобой обсуждать. Энджи грозно фыркает, как сердитый ёж, с той же степенью очарования. Едем, я, в конце концов, к смене должности готовлюсь. А ты можешь не ехать. Я тебе прогул поставлю, господин директор. Милая, какая же ты все-таки конченая карьеристка. Говорю это, а сам прихватываю со стула пиджак и выхожу за Энджи в прихожую. В ванной есть твоя рубашка. Свежая. Бросает Энджи через плечо. Так и быть, во вчерашней можешь не ехать. Я нашла позавчера в одной из сумок со шматьем. Видно, ты забыла у меня когда-то. Постирала, погладила, думала просто так ее тебе выдать. Но тут заодно и повод есть. Вообще-то это моя обязанность сдувать с тебя пылинки, замечаю, заглядывая в ванную, снимая с крючка на двери плечики с рубашкой. Но твоя чудовищная внимательность заставляет меня расти над собой. Тебе не стыдно? Нет, Энджи категорически откликается. Должен же хоть кто-то заставлять тебя развиваться, Альшанский. Тебе волю дай, ты уедешь обрегином в Австралию, чтобы кенгуру разводить. Почему только кенгуру? А задачи вовсе я придерживаю ей пальто. А как же страусы? Думаешь, мы с тобой не справимся с страусиной фермой? Господи, как же я по этому скучал. По ней скучал, по нашим с ней пикировкам, по шутливым баталиям, по ее смешкам и колючим пофыркиваниям. Так скучал, что, сам понимаю, не смогу уже от нее оторваться. Так влип безнадежно, что волосы от досады хочется выдрать до лоса. Господи, на кой черт я столько времени маялся дурью? Игнорил сам тот факт, что мне нужна эта женщина и никакая другая. Еще и с кем-то там что-то пытался завязывать. Бессмысленная. Она все еще кусает губы, когда мы спускаемся в лифте. Я сумел сгладить её настроение, сумел отвлечь, но невозможно остановить рычешки, что с бешеной скоростью крутятся в голове этой потрясающей женщины. Ладно, у меня будет время донести до неё, что я не приему никакого возвращения долга, ни копейки не приму. Вот ещё ерунду какую-то придумала. И только на ступенях крыльца она останавливается, шалела глядя на меня, открывшего ей дверь, ожидающего её такси. "Я для тебя вызвала ту машину, Энже", поясняю спокойно. Не хотел волновать раньше срока, хоть и понимал, что это неизбежно. Ты отдельно на работу поедешь? говорит, почти обиженно, и глаза становятся сразу такие острые, как осколки прозрачного стекла, способного проделать в тебе глубокую рану. Смотрю на неё и понимаю, что сейчас ей нужно объяснение, она не отпустит меня просто так, а если отпустит, будет нервничать. Потому что всё это время я возил её даже когда мне ещё не сняли швы после хирургии, а сейчас вдруг отправляют отдельно от тебя. Я не поеду сегодня на работу, Эндже. говорю, глядя ей в глаза. У меня сегодня очень сложная встреча, долгая. Кол кельдинке ее глаз становится еще острее. Я вижу, как сильно хочется ей задать еще несколько вопросов. С кем встреча? Что будем обсуждать? Почему это так долго? Она не спрашивает. Только в глазах и остается этот ее вопрос, на который она наверняка представляет возможный ответ. Возможно, и единственно верный. Я ведь дал ей слово, что не оставлю ее одну. А раз дал слово, придется договориться с Козырем, выторговать у него уступку, отсрочку, а лучше вообще расторжение нашего с ним соглашения. Миссия, которую я даже в теории не знаю, как выполнить.